Самаркандский базарный день в Радгаре. Многолюдие, кипение страстей. Пятеро иранских нукеров не захотели купить Тамаркандского атласа, переливающегося семью цветами. Они зашли в лавку и велели толстому, одетому в рубашку с открытым воротом торговцу отрезать шелка примерно на четыре платья. Торговец взял в руки деревянный оршин, И на смешного, глядя на Нукеров-Козелбаший, спросил, «А какие у вас денежки? Покажите-ка!» Воин в огромной мохнатой шапке вытащил из кожаного кошелька три-четыре золотые монеты, издали показал, повертел перед торговцем. Тот успел увидеть на передней стороне монеты изображение шаха Исмаила, а на задней – вычеканенные имена шиитов-имамов. Испугался, замахал руками. Он слышал слова мулы в своем махалле. «Деньги шитов поганы, взявший их будет проклят чарьярами». Ему говорили, товарищи торговцы, «в этих монетах золото настоящего, всего ничего». Козелбаш посмотрел на новенькие монеты на своей ладони, потом с удивлением на торговца шелками. Что такое? Что за изъян в этой акче? У нас эти тайгане в ходу, никто их не берет. Почему? Почему не берут? — горячасть переспросил Козелбаш. Не берут и все. Некто с наглым выражением лица стоял у дверей в лавку, он бросил. «Деньги пришельцев поганые!» «Поганые?» Нукер Козелбаш резко повернулся и бросился к сказавшему, хватаясь за саблю, но того и след простыл в толпе. А из толпы кто-то кинул камень в Нукера, а еще кто-то выкрикнул. «Рафизийцы, предатели веры, вон отсюда!» Нукеры обнажили оружие. Товарищ покупателя грозно спросил торговца, «Не возьмешь начу Акчу?» Гнев нешуточный, и торговец сменил тон. Сказал поласковее, «Если возьму, то прогорю. Пойми меня, дорогой гость, здесь привыкли торговать на старые Акчи». «На старые? Значит, тебе нужны Акчи Шейбанихана?» Так оно и было. На тех тайнга были имена чаряров, это, во-первых. Но что еще важнее, тайнга Шейбанихана были тяжелее. Шейбанихан провел, мы бы и сказали, денежную реформу на территории всех твоих вилаетов, простиравшихся от Герата до Ташкента. Вилает единица административного деления, управляемая область. И этот бедный торговец вспомнил, как вес золотых тайнга при Шейбани увеличился сравнительно с весом тайнга при Тимуровых потомках на целый Данг. данк или Бирданг – одна часть золота. Вес тайнга был 4,6 грамма. Шейбани увеличил его до 5,2 грамма. Поэтому на всех базарах Харасана и Мавераннахра спрос на тайга Шейбанихана был значительно больше, чем на другую монету. Но торговец не мог откровенно сказать об этом разгневанному Нукеру. Он только заметил. Шейбанихана уже нет, умер. И вновь кто-то выкрикнул сзади в проеме двери в лавку. «Эй, пришелит, освободи Самарканд от своего присутствия!» и кинул комок сухой глины в Кызылбаши. Комок попал в его шапку и, рассыпавшись, обдал пылью лицо. В толпе засмеялись. Но кер покупатель, подобно другим, выхватил из ножен свою кривую саблю и начал искать глазами того, кто швырнул комок. Не найдя его, снова обернулся к толстому торговцу. Повышая голос на конце фразы, Но Кер был, видно, из Тибриза, громко спросил. — Ты не возьмешь Акчу, да? — Акчу Шаха Исмаила, да? — Возьму, горе мне будет доблестный. — Не возьмешь, да? И кызылбаш резко с оттягом ударил торговца саблей, разрубив его от плеча чуть ли не до самого пупка. Тут же другой козылбаш, товарищ нукера-покупателя, одним махом отрубил голову уже трупу, странно присевшему за прилавком. Кровь хлынула на шелка. Свидетели из толпы, что стояли в ее первом ряду, вперва замерли, на миг оцепенели, затем с воплями ужаса на устах кинулись прочь, и толпа растаяла. А дорогие гости после этого случая пустились в открытый грабеж. Глава 6: Вражда цуннитов и шиитов все чаще приводило к кровавым столкновениям. Тревога обуяла, наконец, и Беков-Козелбашей, не вполне успокоенных заверениями Бабура в том, что он останется верным договору, заключенному с Шахом Исмаилом, но напуганных размахом ненависти населения к себе. Влиятельные беки были одарены дорогими одеждами, быстроногими конями, серебряной и золотой посудой, деньгами, и в конце зимы 30-тысячное войско Козелбаши двинулось из Маверонахра в Иран. После этого в Самарканде стало налаживаться более или менее спокойная жизнь. Новые налоги, главным образом из новых велоетов, пополнили казну, разоренную шайбонидовским разграблением и содержанием козелбашей. Бабур мог теперь передохнуть, отдаться празднествам и издавна излюбленным планам. Как-то весной, когда уже радовала глаз бело-розовая кипень миндальных рощ, Бабур с группой приближенных отправился на прогулку к обсерватории Улугбека. Телохранители вел Тахир на гнедом коне с белой отметиной на лбу. Кацымбек и Хаджа Каланбек ехали по обе стороны от Бабура, выбравшего себе и для прогулки любимого боевого белого жеребца. Несколько поотстав от них, на черном восседал задумчивый Мавляна Фазлидин, Он прибыл неделю назад из Гераты. Среди знатных беков почти затерялась щуплая фигура песта-мудариста, ведавшего делами школ и медресе. Всадники, не доехав до Арыка абир свернули в сторону Баги Майдан во времена улугбека самого благоустроенного и знаменитого сада в Маверанахре. Да и лет пятнадцать назад Этот сад был еще привлекательным, а потом при шайбани остался без присмотра, в Орыке перестала поступать вода, и многие деревья засохли. Крыша, расположенного в саду двухъярусного фарфорового дворца, прославленного колоннами и росписями на фарфоре Чениханы, начала протекать, да так, что многие замечательные изображения попортились. Бабур с печалью в душе обратился к зодчему. «Мавлянов Азлиддин, мы призвали вас из Герата в надежде первым делом поручить строительство новых дворцов в городе и в загородных садах. Но посмотрите, в каком жалком виде старые, знаменитые на весь мир!» «Повелитель, весь мир знает об обсерватории Мирзы улугбека Она столь же заброшена, как и чиних она. Мавлянов возледдин развел руками. Вчера впервые увидел, и по сегодня душа болит. Но чего же было ожидать? обсерватории уже шестьдесят лет без присмотра. Со стен содранные из израсцовые плитки, из стеной кладки вытащили мраморные блоки. Коли дальше так пойдет, от огромного здания останутся руины. Этого нельзя допустить. Уважаемый Косымбек, предоставьте в распоряжении Мавляны Фазлиддина все необходимые средства и достаточное число людей. Обсерватория и фарфоровый дворец остались в память о великом нашем предке Мерзе Улукбеке. Их надо привести в прежний вид. Повелитель С великой охотой примусь за исполнение вашего приказа. Фарфоровый дворец будет в прежнем блеске. Это дело не очень трудное. Расчистим орыки в саду, пустим по ним воду, насажаем цветов и саженцев деревьев. успеем до навруза, усмехнулся Бабур. Навруз — новогодний праздник, приходится на 22 марта. Не отпраздновать ли наврус в этом году в фарфоровом дворце, а? Уважаемый Касимбек,